Глава 44. В коей продолжается рассказ о неслыханных происшествиях на постоялом дворе. Одним словом, Дон Кихот так начал кричать, что хозяин, поспешно отворив ворота, в ужасе выбежал узнать, кто это кричит, а за ним и прибывшие. Крики эти разбудили и Мариторнес, и, живо смекнув, что это может быть, Она тайком забралась на сеновал и отвязала недоуздок, на котором висел наш рыцарь, и тот на глазах у хозяина, и проезжающих грянулся озимь. Проезжающие же приблизились к нему и спросили, что с ним такое, и почему он так кричит. Дон Кихот молча сорвал с руки ремень, встал на ноги, взобрался на рассенанта, заградился щитом. Взял копьецо перевес, отъехал на довольно значительное расстояние, а затем с разгона перешел на полуголоб и на всем скаку возгласил всякого, кто скажет, что меня колдовали не напрасно, а с дозволения госпожи моей принцессы Мика миконы изобличу во лжи призову к ответу и вызову на единоборство. Новоприбывшие подивились речам Дон Кихота, но хозяин разрешил их недоумение, объяснив, кто таков Дон Кихот, и что не стоит обращать на него внимания, ибо он поврежден в уме. Тогда они спросили хозяина, не остановился ли у него часом юноша лет пятнадцать, одетый как погонщик мулов, такой-то из себя, и описали наружность возлюбленного Доньи Клары. Хозяин ответил, что на постоялом дворе народу тьма, и он не припомнит, попадался ли ему тот, про кого они спрашивают или нет. Но тут один из новоприбывших заметил карету аудитора и сказал, — Конечно, он здесь. Вот и карета, за которой, как я слышал, он следует. Один из нас пусть станет у ворот, а другие в это время... «Отправиться на поиски, а еще лучше, если кто-нибудь походит вокруг постоялого двора, чтобы он не махнул через забор». «Так мы и сделаем», — сказал другой. «И тут двое отправились на постоялый двор, третий остался у ворот, а четвертый стал ходить вокруг». Хозяин же смотрел на них и не мог взять в толк, к чему все эти хлопоты, хотя он отлично понимал, что новоприбывшие разыскивают юношу, коего приметы они ему описали. Между тем солнце уже взошло, и отчасти по этой причине, отчасти из-за шума, поднятого Дон Кихотом, все проснулись и встали, а раньше всех Донья Клара и Доротея. Одной не давала покоя мысль, что ее возлюбленный находится так близко, другой — желание видеть своего. Словом, обеим было из-за чего не выспаться. Дон Кихот, видя, что ни один из четырех проезжающих не обращает на него ни малейшего внимания и вызова его не принимает, из себя выходил от досады и злости. И если бы правила рыцарского поведения дозволяли странствующему рыцарю затевать и предпринимать новые предприятия, несмотря на то, что он дал честное слово, ни за какое дело не браться, пока не исполнит обещанного, он не приминул бы на них напасть и волей-неволей заставил принять вызов» но памятуя о том что нельзя и не должно затевать новое предприятие пока он не водворит мика микону в ее королевстве он успокоился и примолк в ожидании к чему приведут хлопты новоприбывших один из которых между тем отыскал юношу тот спал рядом с настоящим погонщиком мулов не подозревая что кто то его ищет а тем более что он уже пойман Новоприбывший схватил его за руку и сказал, — Поистине, сеньор Дон-Луис, одежда ваша вполне соответствует вашему званию, а ваша ложа красноречиво свидетельствует о той роскоши, в коей ваша матушка вас воспитала. Юноша протер слепавшиеся глаза и, пристально в него вглядевшись, узнал в нем, наконец, слугу своего отца — Каковое обстоятельство так его ошеломило, что он долго не мог и не в силах был выговорить ни слова, а слуга между тем продолжал. — Вам ничего иного не остается, сеньор Дон Луис, как запастись терпением и возвратиться домой? Если только ваша милость не желает, чтобы ваш батюшка, а мой господин, отправился на тот свет, а ничего иного и ожидать нельзя, так огорчило его ваше отсутствие. — Но как же отец узнал, что я поехал в эту сторону и в таком одеянии? — спросил дон Луис. — Один шкаляр, коему вы замысел свой поведали, сжалился над вашим отцом, когда увидел, как он по вас убивается, и все ему рассказал, а тот снарядил четырех своих слуг за вами в погоню, и вот мы все четверо к вашим услугам. И радости нашей нет границ, потому что поездка наша вышла весьма удачной, и вы явитесь, наконец, предгорячо любящие вас очи. — Ну, это еще как я захочу, и как распорядиться небо, — возразил Дон Луис. — Да чего тут еще хотеть, и чего тут распоряжаться, когда надобно только согласиться ехать домой, ничего другого и быть не может. — Погонщик Мулов, находившийся рядом с Доном Луисом, слышал весь этот разговор. Он вскочил с постели и побежал уведомить о случившемся Дона Фернандо, карденю и всех прочих, которые уже успели одеться. И вот от него-то они и узнали, что человек тот величает юношу Доном. И о чем они между собой говорили? и что человек тот хочет увезти юношу домой, а юноша не хочет. Рассказ погонщика, равно как и то, что им было прежде известно о юноше, а именно, что небо наделило его прекрасным голосом, вызвало у всех неодолимое желание узнать поподробнее, кто этот юноша, и даже прийти ему на помощь в случае, если над ним станут чинить насилие, и для того они направились туда, где у юноши со слугою все еще продолжались споры и раздоры. В это время из своей комнаты вышла Доротея, а за нею — со встревоженным видом Донья Клара. И тут Доротея, отозвав корденю в сторону, вкратце рассказала ему историю юного певца и Донье Клары А Корденьо, в свою очередь, сообщил ей о прибытии слуг, посланных за юношею его отцом. Причем говорил он не настолько тихо, чтобы его не могла слышать Клара, которая от всего этого пришла в такое волнение, что, не поддержи ее Доротея, она уж верно упала бы без чувств. Корденьо посоветовал Доротею увести ее в комнату, а Онде постарается все уладить, и Доротея так и сделала. Между тем все четверо слуг собрались на постоялом дворе, обступили дона Луиса и принялись уговаривать его, не теряя ни минуты, поехать утешить отца. Дон Луис говорил, что ни в каком случае не поедет, пока не доведет до конца одно дело, в коем он полагал и жизнь свою, и честь, и душу. Слуги стояли на своем, а где ни за что без него не вернутся. И как где ему будет угодно, а уж домой они его доставят. — Вы доставите только мой труп, — возразил Дон Луис. — Каким бы образом вы меня не доставили, вы доставите меня бездыханного. Тем временем на спор сбежалось большинство постояльцев в том числе Карденьо, Дон Фернандо, его спутники, аудитор, священник, цирюльник, а также Дон Кихот, который решил, что охранять замок больше незачем. Карденьо, уже знавший историю юноши, обратился к слугам с вопросом, что побуждает их насильно увозить этого молодого человека. Нас побуждает желание возвратить жизнь его отцу. Коему грозит опасность ее лишиться по причине разлуки с этим кавальеру? — отвечал один из четырех. Дон Луис ему на это сказал. — Здесь не место обсуждать личные мои дела. Я человек вольный. Захочу — возвращусь. А нет, принудить меня никому из вас не удастся. — Вашу милость принудит благоразумие, — возразил слуга а коли у вашей милости его не достает, так его достанет у нас, чтобы довести до конца то, ради чего мы сюда явились и что велит нам долг. Следовало бы все разузнать досконально, — вмешался аудитор. Тут слуга, узнавший в нем соседа своего господина, спросил, — Неужто, ваша милость, сеньор аудитор, не узнает этого кавальера? Ведь это же сын вашего соседа. Он бежал из родительского дома в неподобающей его званию одежде, в чем милость ваша может убедиться воочию. При этих словах аудитор более внимательно посмотрел на юношу и узнал его. И, обняв его, молвил, что это, сеньор Дон Луис, чистое ребячество или же какое-либо важное... Дело вынудило вас путешествовать таким образом и в этой одежде, которая и так роняет звание ваше. На глазах у юноши выступили слезы, и он ничего не мог ответить аудитору. Аудитор же сказал слугам, чтобы они успокоились и что все, мол, будет хорошо. И, взяв Дона Луиса за руку, он отвел его в сторону и спросил, что все это значит. А в то время, как он подробно его расспрашивал, у ворот постоялого двора раздались громкие крики, и вот по какой причине. Два ночевавших здесь постояльца, видя, что слуги Дона Луиса сильно возбудили всеобщее любопытство, замыслили уехать, не заплатив. Однако ж хозяин, коего больше занимали собственные дела, нежели чужие, — Поймал их у ворот, потребовал платы и осудил их злой умысел в таких выражениях, что те вместо ответа пустили в ход кулаки. И вот стали они его тузить, да так, что несчастному хозяину пришлось громко взывать о помощи. Хозяйка и ее дочь наименее занятым и наиболее подходящим на предмет оказания ему помощи признали дон Кихота, а потому дочка обратилась к нему с такими словами: «Помогите, сеньор рыцарь!». Коли вам такой дар послан от бога бедному моему отцу помогите которого два злодея молотят точно пшеницу выслушав ее донкихот крайне медленно и весьма спокойно заговорил Прелестная дева в настоящее время ваша просьба долженствует остаться без последствий ибо я поставлен в невозможность принимать участие в каком-либо другом приключении, пока не довершу того, к чему меня вынуждает данное мною слово. Вот однако ж какую службу я могу сослужить вам! Бегите и скажите вашему отцу, чтобы он как можно более стойко в этом бою держался и не сдавался ни в коем случае, а я тем временем и спрошу дозволения у принцессы Мика миконы помочь ему в беде. И если она мне позволит, то можете быть уверены, что я его выручу. — Вот грех тяжкий! — вскричала присутствовавшая при всем Мариторнес. — Пока ваша милость исхлопочет это самое дозволение, хозяин мой будет уже на том свете. — Дайте мне исхлопотать дозволение! — возразил Дон Кихот. А будет он тогда на том свете или нет, это несущественно, ибо я вызволю его оттуда, даже если бы весь тот свет этому воспротивился, или, по крайности, так отплачу тем, кто его туда отправил, что вы получите полное удовлетворение. И, недолго думая, преклонил он колено перед доротей и на своем странствующем рыцарском языке, Изложил ей просьбу о том, чтобы ее величие соизволило позволить ему поспешить на помощь владельцу этого замка, который в великую беду попал. Принцесса охотно дала свое согласие, и Дон Кихот, заградившись щитом и выхватив меч, бросился к воротам, где два постояльца все еще по-хозяйски разделывались с хозяином. Но, приблизившись, он остановился и замер на месте, хотя Мариторнос и хозяйка кричали ему, чтобы он не медлил и защитил, наконец, хозяина их и супруга. — Я медлю, — сказал Дон Кихот, — ибо я не вправе обнажить меч против служилых людей. Позовите сюда моего оруженосца, Санчо, ибо подобного рода защита и отмщение — Это его дело и его забота. Разговор этот происходил у ворот постоялого двора, а в высшей степени меткие тумаки и зуботычины сыпались тут же своим чередом, причиняя немалый ущерб хозяину и распаляя гнев мориторно с хозяйки и ее дочери, коих приводила в отчаяние малодушие Дон Кихота, а также напасть, постигшая их хозяина супруга и отца. Но оставим до времени хозяина, ибо защитники у него уж верно найдутся. Они найдутся, пусть терпит да помалкивает, — Каля отважился на то, что ему не по силам. И отойдем на полсотни шагов назад, дабы послушать, что ответит дон Луис аудитору, с коим мы расстались, когда тот допытывался, почему юноша идет пешком, и почему столь жалкое на нем одеяние, а юноша, сжимая его руки в своих, как бы в знак того, что сердце у него разрывается от горя, и обильное проливая слезы, начал так. Государь мой, я могу сказать вам только одно. В ту минуту, когда небо пожелало, чтобы я увидел госпожу мою донью Клару, чему наше с вами соседство благоприятствовало, В тот миг ваша дочь, моя госпожа, стала владычицей моего сердца, и если только ваше сердце, истинный повелитель и отец мой, этому не противится, то она сегодня же будет моей супругой. Ради нее я оставил отчий дом, и ради нее переоделся я в это платье, дабы следовать за нею куда бы то ни было, подобно стреле, пущенной в цель, подобно мореплавателю, которого ведет компас. Она знает о моем чувстве. Не более того, что могли ей сказать слезы на моих глазах, виденные ею несколько раз издали. — Вам, сеньор, ведомы богатство и знатность моих родителей, коих я единственный наследник. И если вы полагаете, что этого довольно для того, чтобы вы решились удовлетворить меня вполне, то назовите меня своим сыном теперь же. Если же мой отец, руководствуясь своими особыми соображениями, не оценит сокровища, которые мне удалось сыскать, то ведь по части разрушений и перемен время сильнее человеческих желаний. Сказавший это влюбленный юноша умолк. Аудитора же удивили красноречие и рассудительность, какие выказал дон Луис, говоря о своих чувствах. А еще он был смущен и озадачен тем, что не знал, как поступить, ибо все случилось внезапно и неожиданно. По всему обстоятельству он пока ничего не мог ему сказать и посоветовать, кроме как успокоиться и задержать слуг до завтра, чтобы было время подумать, как все устроить к общему благополучию. Дон Луис насильно поцеловал ему руки и оросил их слезами, от чего могло бы смягчиться каменное сердце, а не только сердце аудитора, который, будучи человеком разумным, отдавал себе отчет в том, какие блага сулит этот брак его дочери. Ему только хотелось, чтобы поженились они, будь окажется возможным, с благословения отца Дона Луиса, намеревавшегося, сколько ему было известно, приобрести для сына титул. Тем временем постояльцы, на которых подействовали не столько угрозы, сколько слова убеждения и разумные доводы Дон Кихота, замирились с хозяином и уплатили ему сполна. Слуги же Дона Луиса ждали, чем кончится разговор с аудитором и какое решение примет их господин. Но в эту минуту, по наущению вечно бодрствующего дьявола, На постоялый двор зашел тот самый цирюльник, у коего Дон Кихот отнял шлем мамбрина, а Санчо Панса забрал упряжь в обмен на свою, каковой цирюльник, ставя своего осла в стойло, увидел, что Санчо Панса... Возится с вьючным седлом и, тотчас, узнав свое седло, набрался храбрости и кинулся на Санчо с криком: А, мошенник ты эдкий, Попался! Давай сюда мой таз для бритья, седло и всю упряжь, которую ты у меня стащил. Подвергшись столь внезапному нападению и услышав, что его так чистят, Санчо одной рукой ухватился за седло, а другой дал цирюльнику в зубы и разбил ему рот в кровь. Но, несмотря на это, цирюльник не выпустил из рук добычи, каковою явилось для него седло. Напротив, он так возвысил голос, что шум и брань привлекли всех обитателей постоялого двора. — Правосудие суда, именем короля! — кричал он. — Я свое имущество отбираю, а этот вор, этот разбойник с большой дороги, хочет меня убить. — Врешь, — возразил Санчо, — я не разбойник с большой дороги. Эта добыча досталась моему господину Дон Кихоту в честном бою. Дон Кихот был уже тут как тут. С великим удовольствием, глядя, как обороняется и нападает его оруженосец, он раз навсегда решил, что это человек стоящий, и дал себе слово при первом удобном случае посвятить его в рыцари, ибо ему казалось, что для рыцарского ордена Санчо будет ценным приобретением. Во время перебранки цирюльник, между прочим, объявил, — Что седло мое, сеньоры, это так же верно, как то, что Бог пошлет мне смерть. И знаю я свое седло, так, словно сам его родил. Притом здесь же, в стойле, мой осел, он может это подтвердить, а не тот примерьте и коли седло не придется ему в самый раз, то я подлец. Этого мало. В тот самый день, как у меня пропало седло, я обнаружил пропажу новенького медного таза. Я его еще не успел обновить, а заплатил я за него немного много ни мало один эскудо». Тут Дон Кихот не выдержал и, став между ними и разняв их, положил седло на землю, так, чтобы оно было у всех на виду до тех пор, пока не удастся установить истину. И сказал, — Заблуждение, в коем добрый этот оруженосец находится, не может не выступить перед вашими милостями с полной ясностью и очевидностью, ибо он именует тазом для бритья то, что было, есть и будет, — Шлемом Мамбрина, каковой я захватил у него в честном бою, и какового я стал законным и полноправным владельцем. Что же касается вьючного седла, то в это я не вмешиваюсь. Я знаю одно: оруженосец мой Санчо обратился ко мне с просьбой позволить ему снять попону с коня, принадлежавшего побежденному этому трусу и украсить ею своего. Я ему позволил, и он ее снял. А каким образом Попона обратилась во вьючное седло, это объясняется весьма просто. Перед нами одно из тех превращений, какие в рыцарском мире наблюдаются постоянно. Для вящей же убедительности сбегай, дружок Санчо, и принеси сюда шлем» которые этот добрый человек принимает за цирюльничий таз. — Ей-ей, сеньор, — заметил Санч, если у нас нет других доказательств нашей невиновности, кроме тех, которые ваша милость уже привела, то цирюльничий таз, такой же шлем этого, как бишь его сукин сына, как попона этого доброго человека, в ючное седло, — «Делай, что тебе говорят», — сказал Дон Кихот. «Ведь не все же в этом замке заколдовано». Санчо сбегал за тазом, и как скоро Дон Кихот увидел его, то взял в руки и сказал «Посудите ваши милости». «С каким лицом этот оруженосец осмеливается утверждать, что это таз для бритья?» а упомянутый мною шлем. Я же клянусь рыцарским орденом, к коему я принадлежу, что это тот самый шлем, который я у него отнял, и что я ничего не прибавил к нему и не убавил. — Это не подлежит сомнению, — заметил Санч. С той поры, как мой господин его завоевал, он сражался в нем всего один раз, когда освобождал закованных в цепи горемык, и если б не этот шлем то ему уж верно не поздоровилось бы потому неприятелю сердно металл в нас камни